Глава вторая. Арина. Так-так, построились парами, командую я своим первоклашкам. Маша, возьми за руку Сережу. Не буду. Почему? У него пальцы грязные. Сережа, вытри руки, вытаскиваю из пачки салфетку и переключаясь на других. Егор, ты почему еще портфель не собрал? Мила, помоги ему сложить тетради. Мой класс парами выходит в коридор, но стройные ряды тут же распадаются. Дети не могут долго стоять на месте, отвлекаются на любую мелочь. Маленькие, неорганизованные, потерянные. Совсем недавно ходили в детский садик, а теперь вынуждены носить тяжелые портфели, заново заводить друзей, сидеть на скучных уроках, вместо того, чтобы весело играть. И хотя прошедший год многих заставил повзрослеть, все равно детство не выветрилось еще из юных головенок. — Арина Романовна, Степанов плачет! — дергает меня за руку миленькая девочка в светлых кудряшках. — Ох, горе Луковое, веди к нему! Он там! Гоша Степанов самый маленький ученик класса и по росту, и по возрасту. Он сидит за последней партой, уронив голову на скрещенные руки и всхлипывает. Я присаживаюсь рядом, его по волосам. Гоша смотрит на меня. И столько горя в ясных серых глазах, что понимаю, случилось что-то очень серьезное. Ну, рассказывай, почему слезы льешь? Мама, мама... Мама за тобой не придет. Он отрицательно качает головой. Мама... Машинка потерялась, догадываюсь я. Это несложно. За первый класс я уже выучила потребности и проблемы малышей. Гошка судорожно всхлипывает. «Это Сашка Игнатьев машинку забрал, подсказывает Настя. Он по подоконнику в коридоре ее катает». Вот так весь первый год. Несмотря на строгий запрет, некоторые малыши приносят в школу игрушки, не могут еще расстаться с младенчеством. Беру Гошу за руку. Пойдем разбираться. Но кто-то из детей, заглядывавших в класс, уже предупредил проказника. Машинку мы нашли на диване. Она стояла там в гордом одиночестве, никому не нужная. Гошка вытер рукавом лицо, дети наконец-то построились парами, и мы двинулись на улицу. «Сегодня у нас совместный выход за территорию школы. Родители организовали экскурсию на шоколадную фабрику. Ребятишки ждали ее всю неделю с нетерпением. Я иду впереди с красным флажком в руке. Сзади нас сопровождает мама Насти. Она председатель родительского комитета. Мой отряд цыплят, на детях надеты одинаковые желтые бейсболки, дружно минует школьный двор, выходит за ограждение». Шоколадная фабрика раскинула корпуса на противоположной стороне улицы. Нужно всего лишь перейти дорогу, свернуть в квартал, и мы на месте. Мы остановились у светофоры и на зеленый свет гуськом тронулись вперед. Ничто не предвещало беды. Грамотные водители у школы всегда притормаживают, а лежачие полицейские не позволяют гонщикам газовать на скорости. Первые пары уже вышли на противоположный тротуар, как загорелся желтый свет. «Ребята, поторопитесь, прошу я!» Вдруг Игнатьев толкает Гошку, с которым идет рядом, и вырывается вперед. Машинка, зажатая в кулаке мальчика, от толчка падает вниз на дорогу и катится под колеса. «Нет!» — кричит Гошка. «Моя машинка!» Он несется за игрушкой. В эту минуту зажигается красный свет. «Гоша, стой!» Родительница хочет схватить его за курточку, но в холостую щелкают пальцами. И тут из-за автобуса показывается мотоцикл. Водитель в черном огибает лежачего полицейского и мчится прямо на ребенка. В последнюю секунду замечает его, резко поворачивает, харлей заносит и катит юзом. Меня словно что-то подбрасывает в воздух. Я срываюсь с места в несколько прыжков, преодолеваю расстояние до Гошки, выдергиваю его с опасного пути, замираю, потрясенный, наблюдая, как водитель пытается справиться с управлением. Не справляется. Мотоцикл делает поворот и падает в нескольких сантиметрах от нас с Гошкой. Водитель скатывается с сиденья и снопом валится на асфальт. Все происходит так быстро, что я даже осмыслить ситуацию не успеваю. Зато теперь в разум врывается какафония звуков. Машины гудят, прохожие кричат, тормоза визжат, а под самым носом шуршат бешено вращающиеся колеса. Водитель садится. Я с ужасом смотрю на него, руки и колени дрожат. Гошка, прижатый к груди, тоже трясется. Слава богу, жив. Все живы. Байкер трясет головой, потом с трудом встает и резко поднимает визор шлема. Стрелы пронзительных синих глаз летят в меня. «Спятила, тетка! Какого хрена под колеса лезешь?» А ты смотри, куда едешь, огрызаюсь я дрожащим голосом. Чувствую, как язык от пережитого страха заплетается. За пацаном следить надо? Коза! От коза слышу! В груди все взрывается от злости. Этот бандит еще и хамит. Мгновенно вытаскиваю из кармана телефон включая включаю съемку. Да я тебя... Парень вырывает из пальцев мобильник, с размаху бросает его на асфальт, и я отшатываюсь, прикрываю голову гошки руками. Ты что сделал, извизгиваю от страха и дергаю мотоциклиста за рукава? Царапалки убери, пока не оттяпал, рявкает тот. Перепуганный Гошка заходится громким плачем. «Арина Романовна, я вызываю полицию!» – кричит родительница. Водитель оборачивается на голос, бросает взгляд по сторонам, потом небрежно сплевывает. «Раскудахтались курицы!» Он захлапывает визор, поднимает мотоцикл и, взрывев мотором, уезжает. «Арина Романовна!» – возмущается мама Насти. «Что это сейчас было? Хамло малолетнее!» Дети сбиваются в кучу вокруг нас и испуганно переговариваются. «Тут соображаешь, что не одна!» Быстро проверяю детей и выдыхаю. Все на месте, даже проказник Сашка притих. Беру его за руку, иду вперед к проходной фабрике, а внутри все дрожит. Наступает разрядка, приходит осознание того, что только что случилось. Перед глазами стоит картинка. Гошка под колесами, безутешные родители, а я оправдусь перед администрацией школы, полиции. Господи, спасибо тебе, спасибо. Мысленно обращаясь к Богу, еще не догадываясь, что эта случайная встреча на дороге запустит цепочку непредвиденных событий, которые перевернут мой мир. Экскурсию я почти не слушаю, зато ребятишкам она очень нравится. Они оживленно обсуждают производство шоколада, с восхищением разглядывают все машины и агрегаты, втягивают ноздрями в восхитительные запахи. «Приходите еще!» – приглашает нас мастер конфетного цеха. А это вам на память. Дети получают шоколадные медали и счастливые и довольные идут назад в школу. Я передаю их родителям. Мама Гоши, которой малыши уже рассказали о происшествии, подходит ко мне и качает головой. Спасибо большое, Арина Романовна, за сына. Если бы не вы... Она отворачивается, вытирает слезы. Пожалуйста, пусть Гоша не приносит игрушки в школу. Тихо прошу ее. Наконец, класс пустеет. Сажусь за учительский стол и только теперь вытаскиваю из кармана разбитый телефон. Должен был позвонить Матвей. Наверное, сейчас волнуется за меня, не понимает, почему я недоступна. Работать больше не могу. Пережитый стресс не позволяет расслабиться. Завтра суббота, впереди два дня выходных. Какая радость! Есть возможность немного прийти в себя. Оглядываю класс, проверяя, все ли в порядке, поворачиваюсь к двери вздрагиваю, опираясь на косяк, на пороге стоит Матвей. Как ты меня напугал! Кладу ладонь на грудь, где бешено бьется сердце. А ты? Я чуть с ума не сошел, не мог до тебя дозвониться. Матвей отталкивается плечом, подходит ближе и притягивает меня к себе. Что ты делаешь, толкаю его в грудь? Обнимаю свою женщину. Мы в школе. И что, любовь учителям противопоказана? Ага. По мнению некоторых, мы не едим, не пьем, не ходим в туалет и не влюбляемся, смеюсь я. Вот даже как. Отсталые люди, он замечает разбитый телефон. Ничего себе. Как ты умудрился его так покалечить? Ты о мобильнике как о пациенте говоришь, смеюсь я и рассказывая происшествие на дороге. Как ты могла, вскрикивает Матвей. Ты о чем? Подвергать себя опасности. Но я теряюсь, не ожидала от любимого такой реакции. Действовала рефлекторно, ребенок же. Чужой ребенок. Любимый легонько щелкает мне по носу. Чужой! А если бы ты пострадала? Смотрю на Матвея с удивлением. Мне даже в голову не приходили такие мысли. Неужели он серьезно считает, что я должна была наблюдать сторонки сторонке, как мотоцикл сбивает Гошку? Неприятное чувство рождается в душе. Иногда мой парень шокирует своими высказываниями. Вздыхаю. Все же хорошо закончилось, а телефон старый, будет повод его сменить. о харишка вот ты всегда так. Какой-то мажор нагадил, а ты его защищаешь. Ты его разглядела? — Где там? — отмахиваюсь. Обычный байкер, весь черной кожи, обвешанный блестящими штучками. — Какими штучками? — Матвей поднимает брови. — Ну, не знаю, цепочки всякие, брелки, еще что-то. — А лицо? Видела только яркие синие глаза, когда мажор поднял защитный щиток. Еще помню голос, грубый, с хрипотцой, но, может, просто не откашлялся. — Черт, наблюдательность у тебя дорогая, 0,0. Да я в шоке была, за детей испугалась, не замечаю, как начинаю оправдываться. Смотрим всегда так. Он лучше знает, как этот мир устроен, и постоянно меня получают. Надеюсь, номер мотоцикла записала? Где там? Не до этого было. Я расстраиваюсь. Вечно все делаю неправильно. Другая бы на моем месте. Жаль. Надо бы расыскать гада и примерно наказать. Хотя на переходе возле школы должна быть камера, да и у водителя и регистратора работали. Погоди, я Петрухе позвоню. Он вытаскивает телефон, набирает номер своего друга, который служит дорожной полиции. К моей радости Петр не отвечает. Матвей, остановись, дергаю за руку. Пойдем уже. Какие планы на выходные? О, планы у нас отличные, оживляется, любимый. Ура, мне удается переключить его внимание. Ласково беру его лицо в ладони. Столько лет вместе, а все наглядеться не могу. Матюша у меня красавец. Высокий, стройный, ухоженный, идеально причесанный и гладко выбритый. Он не допускает ни малейшей небрежности ни в одежде, ни в работе. А это для молодого врача главное качество. И какие? Ты помнишь, какая у нас завтра дата? Конечно, годовщина отношений. Я предлагаю отметить ее на природе. Поедем на пикник. Как тебе идея? Пикник? Здорово. Я даже зажмуриваясь от удовольствия, давно из города не выбиралась. А как же твоя больница? Бесконечные смены. В этот уикенд я свободен как птица. Берем твой Мерседес, окей? Ну, не знаю, сомневаюсь я. Автомобиль, конечно, крутой, с открытым верхом, но по возрасту он старше меня. На этом раритете давно никто не ездил, может, даже не заведется. Куда он денется? Пусть столько посмеет. Твоя мама хорошо за ним присматривает. Матвей хватает меня в охапку, пытается поймать губы, а я уклоняюсь. Эй, молодежь, домой не собираетесь? В кабинет заглядывает техничка. Да-да, простите, смущаюсь я, мы уже... Вот за что ты просишь прощения, упрекает меня Матвей? Не знаю, я такая. Вечер проводим за сборами. Любимый ведет себя как настоящий заговорщик. Не признается, куда хочет меня отвезти, а я сгораю от нетерпения и волнения. Чувствую, надвигается что-то грандиозное.